Глава пятая. Диана протянула мне руку. «Ты чем-то удивлена, Кара?» «Кажется, я только что слышала разговор, будто здесь...» Мысль п р е р в а л о появление Бетти с графином в руках. «Как вы себя чувствуете, госпожа? Хотите воды?» Девушка легко обогнула меня и прошла в комнату. «Спасибо!» Бабушка приняла стакан из рук служанки и сделала глоток. Между тем Арчи вспорхнул со столика и, сделав по комнате круг почёта, приземлился на моё плечо. А я неожиданно сильно обрадовалась этому негоднику. «Ну как дела, проказник? Понравился самолёт?» Он выразительно склонил голову. «Домой! Скоро домой!» Я подняла бровь. «Ну мы же только что приехали!» и п о с м о т р и Я уселась в кресло рядом с бабушкой. Знаете, мне иногда кажется, что эта птица умеет читать мысли. Старая леди слегка улыбнулась, отчего кожа на ее щеках собралась мелкими морщинками. Может быть. Арчи знает, Арчи хороший. Дена сделала необычный жест рукой, и Бетти куда-то убежала. Сегодня, как никогда, чувствую свои годы. Приближается мой закат. Тихо и удивительно умиротворенно проговорила она. А я вдруг испугалась. С трудом удержала себя от того, чтобы не схватить ее ладони в руки. Не говорите так, все будет хорошо. Хозяйка, кажется, хотела что-то сказать, но ее бесцеремонно перебил мой любимец. «Домой! Скоро домой!» Арчи вновь принялся теребить клювом дорогую обивку кресла. «Эй, прекрати!» Бабушка лишь махнула рукой. «Пусть, мне не жалко». Кажется, ему уже не терпится вернуться. Дверь снова распахнулась, и к моему изумлению служанка вернулась с тем самым заветным футляром. «Сыграешь еще разок», — обратилась ко мне Диана. Я обрадованно кивнула. «Что бы вы хотели услышать?» «На твой вкус, Кара!» Бетти подложила хозяйке под спину маленькую подушку, и бабушка со вздохом откинулась в кресле. «Тридцатую вариацию Гольдберга?» «Моя любимая!» Мечтательно вздохнула пожилая женщина. Я опустила Арчи на подлокотник, но уже по опыту знала, что он обязательно вернется. Стоит только заиграть. Скрипка доверчиво легла на плечо, по комнате разлился чистый глубокий звук. т а вчера меня хватила эйфория, но в этот раз все чувствовалось еще глубже. Я будто сама впала в транс, музыка лилась и лилась, обволкивая сознание, опьяняя светом, качая на волнах и унося в лазуревые дали». Очнулась, лишь когда когти Арчи глубоко впились в кожу. «Эй, опять за старое!» — вырвалась у меня. «Больно же, у тебя когти отросли. Мы же совсем недавно подстригали их у ветеринара». «Ноты, ноты!» — попугай с п о р х н у л и перелетел на кресло подальше от моего гнева. «Арчи прав», — сказала Диана. «Ты сфальшивила». Я вздохнула и отложила скрипку. «Иногда со мной такое случалось. Все ошибаются». Наступило молчание, которое нарушила служанка, выйдя и закрыв за собой дверь. «Я хочу указать тебя в завещании!» Диана улыбнулась. «Подарите эту скрипку!» Мое сердце пропустило удар. «Но как же?» Пробормотала я, прижимая руки к груди. «Это слишком дорогой подарок!» «На кого еще мог пасть мой выбор?» «Может, на Эдгара?» Он отличный директор цементной фабрики, но никак не музыкант. К тому же ты должна выполнить одно условие — сыграть на похоронах мою любимую мелодию». Рука Дианы потянулась к столику, на котором лежал нотный лист. «Возьми его, пока разучивай ноты. а л ь б е р т а передаст тебе подарок позже». «Подарок! Роскошный подарок!» — заверещал Арчи. «Я стояла ошарашенная». Это было похоже на сон, но при слове «похороны» меня словно сбросило с небес. «Какие похороны? Ведь она жива!» «Пожалуйста, не думайте о смерти. Я буду играть вам каждый день. Вы не умрете!» «Если бы, Кара! Никто не живет вечно. Главное, постарайся сыграть эту мелодию без ошибок!» Эта просьба не показалась мне странной в ту минуту. «Я всей душой желала хоть чем-то порадовать бабушку». В дверь громко постучали. Диана чуть заметно поморщилась. «Меня ждут другие визитеры», — едва слышно добавила. «Не думаю, что они окажутся такими же скромниками. На выходе скажи, чтобы следующим зашел Эдгар». Я взяла лист, посмотрела на притихшего Арчи и тихо позвала. «Идем, проказник». Но тот запрыгал в сторону Дианы. «Оставь моего любимчика здесь еще ненадолго, до вечера». Конечно, я погрозила Арчи пальцем «Веди себя хорошо» и повернулась к двери. На выходе уже ждала толпа родственников. У меня появилось нехорошее предчувствие. Почему Диана захотела увидеть всех такую рань еще до завтрака? Неужели ей в самом деле так плохо? Окружающие сверлили меня недобрыми взглядами, почти все. Кроме Эдгара, бабушка хочет видеть тебя следующим. Обратилась я к двоюродному брату, игнорируя остальных. В комнате меня уже ждал завтрак. Капучино, сок, воздушные круассаны, сырная тарелка с зеленью и омлет. А рядом с балконной дверью красовалась золотая клетка Арчи. Ее тоже принесли, пока я отсутствовала. К чему такая спешка? Почему за птицей прислали самолет? Я невольно улыбнулась. Интересно получается, приглашенные родственники летят эконом-классом, а какой-то паршивый попугай-выскочка особым рейсом. Чудеса, да и только! Неожиданно отчетливо вспомнился день, когда папа принес домой Арчи. Был холодный январский вечер, за окном вьюжило. Город засыпало снегом, и из-за непогоды отменили занятия в институте. Я сидела дома и с тревогой ожидала возвращения отца, который задерживался на работе. Наконец хлопнула дверь, и он появился на пороге с огромной причудливой формы ношей, обтянутой сукном. «Его зовут Арчи». В ответ на мои вопросы сказал отец, словно фокусники или волшебники сказки, сдергивая тканевый футляр и обнажая потрясающей красоты золотую клетку с попугаем. Какое-то время он жил у твоей двоюродной бабушки Дианы. Не знаю, откуда он и сколько ему лет. Может быть, он старше нас с тобой, вместе взятых. Похоже, здесь крылась какая-то тайна. Чем больше я обо всем этом думала, тем больше понимала. Диана явно что-то недоговаривает. Нужно было побеседовать с Эдгаром. Наверняка он поделится своими мыслями. Остальные ждут лишь одного — оглашение завещания». Допив кофе, я уселась в кресло с нотным листком. Принялась читать. И тут же поняла, что это очень необычная и сложная композиция. Ноты и знаки сталкивались, громоздились друг на друга. Каждый такт был плотно сжат. Цепочка ломаных арпеджио закручивалась безумным водоворотом. Невозможно было даже представить, что получится в результате. Ничего подобного я в жизни не встречала. От осознания того, что мне придется это исполнить, мурашки побежали по коже. Пришлось отложить ноты. Попробую сыграть вечером. Сейчас же безумно хотелось поговорить с Эдгаром. Переодевшись, я спустилась в пустой холл и вышла в сад. Влажная утренняя жара обволакивала, как густой сироп. Странно, но внутри меня поселился холодок. «Казалось, что-то необычное должно было произойти именно сегодня. Впрочем, разве оно уже не случилось? Мне, начинающему музыканту, собираются подарить волшебную скрипку Страдивари. Хотя, может, Диана еще передумает, но почему-то в это не в е р и л о с ь Эль, иди сюда!» Я обернулась и увидела у беседки Эдгара, призывно махавшего рукой. Сердце обрадованно подпрыгнуло. Как хорошо, что он здесь. Больше, кажется, и поговорить не с кем. Я бросилась навстречу кузену. Что случилось? Брат удивлённо поднял брови. Ты летишь, как на пожар. Кажется, Диана собралась на п о к о е и... Она решила передать мне скрипку Страдивари. К моему изумлению Эдгар лишь покачал головой. В этом нет ничего удивительного. Кому, как не тебе. У нас в семье больше нет музыкантов. И потом, ты такая труженица, вся в отца. А еще она зачем-то послала самолет за Арчи. Папиного попугая привезли сегодня утром. У богатых свои причуды. Вздохнул Эдгар, почесав щетину на горле. Мне бабуля ничего не сообщала, зато поговорили по душам. В том числе и о тебе. Зачем ты продала часть библиотеки отца? Почему не посоветовалась со мной? Сложно было позвонить. Думаешь, я не нашел бы места для бесценных книг?» Я закусила губу, не найдя, что ответить. Совсем рядом малахитовый фонтан извергал облако-брызг, переливавшихся в ярких лучах солнца. Хотелось сунуть голову под холодные струи, временно забыться, не думать ни о чем. «Ладно, не переживай, разберемся. Слушай, а ты вообще часто виделся с Дианой? Когда вы до этого встречались?» Здоровяк неопределенно пожал плечами. «Лет пятнадцать назад. Знаешь, она ничуть не изменилась. Кажется, всегда была такой же потянутой и вменяемой. У нее прекрасная память. Говорят, жалобы на слабость появились лишь полгода назад». Раздался звонок. Эдгар вытащил телефон из кармана, но прежде чем ответить, положил мне на плечо руку. «Эль, слушай, не говори больше никому о скрипке. Здесь полно завистливых людей. Оно тебе нужно?» Подождём пару дней и вернёмся в Москву. Возьму нам билеты, не волнуйся». Я кивнула, думая о своём. Просьба Дианы сыграть на похоронах казалась необычной, как и сама мелодия. Мысли мои путались и теснили друг друга. Вопросов было много, только отвечать некому. Почему бабушка, уроженка здешних мест, так безупречно говорит по-русски? Почему отец так мало о ней рассказывал? И потом. «Что это за беседы по душам с попугаем?» Весь оставшийся день я провела как на иголках. Брала в руки то нотный лист, то скрипку, но так и не решилась начать играть. а п о е з д к и в город не могло быть и речи. К тому же состояние бабушки ухудшилось. Рядом с ней дежурила медсестра. В столовую я не спускалась. Погуляла в саду, наблюдая, как родственники собираются отдельными кучками и шушукаются». Все словно к чему-то готовились, и предчувствие меня не обмануло. Поднявшись в комнату, я решила прилечь на диван. Проснулась, услышав тихий стук в окно, а затем скрежет, будто кто-то царапал стекло. Я подскочила. Звук повторился. На фоне погружающегося в сумерки неба сверкнуло белоснежное оперение. «Арчи?» Я открыла окно, впуская попугая в комнату. «Что случилось?» Нехорошее предчувствие сжало сердце. «Беда! Беда!» Арчи уселся на мое плечо. «Ди! Ди! Скорее! Пора!» Полураздетая босиком, я бросилась в коридор. Подбежала к бабушкиной комнате и громко постучала. Мне открыла Бетти. «Что-то произошло? Где Диана?» «У себя в спальне, спит». Я заходила к ней полчаса назад. «Стревоженный Арчи прилетел ко мне на балкон, говорит, что-то случилось. Можно ее увидеть?» Мы вдвоем метнулись к спальне. Бетти приоткрыла дверь. Рядом с огромной кроватью стояло кресло, на котором, опустив голову на грудь, посапывала медсестра. Бабушка, вся в белом, лежала на кровати, одеяло сползло на пол. Серебристые волосы, собранные в пучок, распустились и волнами падали ей на плечи. «Синьора!» Бросилась к хозяйке Бетти и взяла ее запястье. Ноги мои подкашивались, сердце колотилось как бешеное. Я сделала несколько медленных шагов и опустилась на колени у кровати. Я уже все знала. А Бетти плакала на взрыв, прижав голову к старческой груди. Когда в комнату вбежал врач, было уже поздно. Дианы не стало. И об этом каким-то образом узнал Арчи. Из полуоткрытого окна в комнату ворвался теплый ветер, в шуме которого мне почудился шепот. «Пирай!» й п о н